Глава 24. 26 ноября 2016 года. 17.50. Мы ехали проверить показания Алекса. Переговорив несколько раз с адвокатом, он все таки решился объяснить, зачем полез в подвал накануне. Оказывается, после выхода ролика какой-то аноним прислал ему еще одну запись, сделанную Кириллом в тот вечер. На этом видео Кирилл находился в каком-то помещении без окон. Видимо, он включил камеру как источник света, а запись стала побочным эффектом. В одном помещении с ним оказался мертвый Ярослав. Кирилл сначала кинулся к нему, пытался помочь, так и перепачкался в крови. Потом там что-то случилось. Изображение так дёргается, что не разобрать. Но по закадровым комментариям понятно, что на него кто-то напал. Потому он и схватил лежавший рядом нож для самозащиты. Но это был не человек, а что-то мелкое. Крыса, наверное. Соболев неуверенно пожал плечами, а Галка презрительно фыркнула, услышав это предположение. Оперативник недовольно покосился на нее, но ничего не сказал и не спросил, лишь быстро завершил свой рассказ. В общем, в наводке анонима значилось, что тело лежит в подвале главного корпуса. Его Алекса отправился искать и нашел. Поэтому так остервенело и тащил ее. он кивнул на галку, за собой, чтобы она сняла его на фоне трупа. Чёрт, я бы заодно это сажал, если честно. Но они называют это независимой журналистикой. В общем, мы отправились проверить и его слова, и наводку анонима, и столкнулись в главном корпусе с вашей подругой. Она уже рассказала нам о нападении. Потом мы услышали выстрел, потом еще один. Вот так и нашли вас. Как раз вовремя. Улыбнулась Юля и оглянулась. Лагерь больше не казался сонным и заброшенным. Во дворе стояло несколько полицейских машин с включенными фарами, одна машина Следственного комитета и скорая. Еще одна скорая уже уехала, везя в больницу Игоря, пострадавшего в этой истории больше других. Однако фельдшер успел заверить Владу, что все будет хорошо. Череп у его водителя оказался на редкость крепким. Или Дарье Алексеевне все же не хватило сил. Поэтому обошлось без переломов. Но сотрясение мозга не исключалось. Пока Фильчер по очереди осматривал Юлю, Галку и Влада, те рассказывали Соблеву, что произошло, каждый свою версию событий. Юля умолчала только о том, что поехать с Галкой ее заставил страх перед юбилеем отца Влада, а рассказ Соблева сделал картину событий полной. Только на Кирилла в подвале напали не крысы, мрачно возразила галка, все-таки не удержавшись. Я была в той комнате. Там эти маленькие монстры. куклы. Они реально живые. На этот раз я видела, как они приближались и пытались окружить, а потом даже прыгнули на меня, но я успела выскочить и закрыть дверь. Возможно, у одной из них Кирилл и оторвал голову, а потом свихнулся. Так что вы там поаккуратнее, не позволяйте свет угаснуть. «Там сейчас работает наш эксперт», — отозвался Соболев немного недовольно. «Ему обычно требуется хорошее освещение, так что там наверняка светло». «Как вышло, что вы не нашли тело раньше?» Задался вопросом Влад. Ему как раз измерили давление, на чем проверка их здоровья благополучно завершилась. «Вы же обыскивали лагерь». Соболев недовольно поморщился. «Кто-то плохо сделал свою работу, очевидно. Когда мы осматривали лагерь, он не выглядел как место преступления. Нигде не было ни следов борьбы, ни следов крови. Получается, что ребят каким-то образом заманили в подвал еще живыми, а потом уже одного, вероятно, вырубили, а второго убили». «В деталях узнаем, когда Кирилл наконец заговорит. Или когда заговорят дамы Ковальчук». Влад покачал головой. «Вам нужно серьезнее относиться к тому, что вы делаете». «Вот еще поучи меня!» Раздраженно отмахнулся Соболев, но было видно, что он сам крайне недоволен. Людей было мало, лагерь большой, помещений много, подвал огромный и путанный. Пропустили в темноте, видимо. «Ты мне лучше скажи, как ты выстрелить решился?» «Дважды». «Не боялся подружку зацепить?» Соболев кивнул на Юлю, а та нерешительно посмотрела на Влада, вспоминая, как выглядел в момент второго выстрела его взгляд. Так, словно Влад видел свою цель. Но как такое возможно? Я стрелял в воздух. Буркнул Влад. А потом кое-что видел, наверное. «Видел?» — удивилась Галка. Соболев только молча поднял брови, дожидаясь объяснений. «Не саму Настю». Быстро добавил Влад. «А какие-то вертикальные полосы в темноте, как нити у марионетки, знаете?» «При чем здесь марионетки?» С чувством поинтересовался Соболев. «Как ты мог что-то видеть?» «Это происходит иногда», признался Влад после продолжительной паузы. «В Грибово я видел очертания женской фигуры. И после истории со смотрителем тоже видел на кладбище того, кого не увидела Юля. И теперь...» Это то, чего не видят зрячие, понимаете? Как потоки энергии или энергетический след. Настя называла себя куклой, и я видел нити, через которые ею управляли». «Кто управлял?» Возмущенно возразил Соболев. «Не знаю. Какие-то силы. Они сначала управляли ее матерью, а потом получили власти над ней». «Влад, извини, но, по-моему, у тебя крыша едет. Ты какие-то лекарства сейчас принимаешь? Может, это побочка?» Что-то вроде фантомных галлюцинаций. Бывают у слепых фантомные галлюцинации, как фантомные боли у людей с ампутированными конечностями. Влад раздраженно помотал головой и устало потер ладонью лоб. Это не могла быть галлюцинация. Вступилась за него Юля. Я видела, как это выглядело со стороны. Он буквально смотрел на Найт. или на нити эти. Соболев укоризненно хмыкнул: Не надо ему подыгрывать. Я не подыгрываю. Ими обеими что-то играла. снова настойчиво произнес Влад, как дети играют куклами, рассаживая их за игрушечным столом с игрушечным сервизом и заставляя пить несуществующий чай. Или двигают их конечностями, вкладывают в их немырты свои слова в зависимости от собственной фантазии. Они обе подверглись этому влиянию. «Они сумасшедшие!» — возразил Соболев проникновенно. «Безумие передается по наследству». «Если они просто безумны, то почему Дарья Алексеевна никого не убивала все эти годы? Или скажешь, что вы еще и маньяка не заметили у себя под боком?» «Возможно, она ждала, когда подрастет дочь», — предположил Соболев, «чтобы разделить с ней такое вот милое хобби. Кто-то с дочкой печенье печет, а Дарья Алексеевна показала своей, как людей резать». Влад снова упрямо помотал головой. «Дарья Алексеевна пыталась этому помешать», «Когда они ссорились, у меня сложилось впечатление, что она крайне недовольна тем, что дочь пошла по ее стопам. А еще Настя ходила к Шмелёву на терапию целый год после истории с кошками», напомнила Юля. «Значит, мать действительно пыталась оградить ее от этого». «Но ты же сам сказал, что Настя не взяла на себя ответственность за убийство Ярослава». «Сказала, что некая она лишь дала ей посмотреть. Кто это она, если не мать?» «Не знаю», — тихо вздохнул Влад. Но вообще-то за последнее время Настя не первая убийца, берущая на себя второе убийство и отрицающая свою виновность в первом. Это становится похоже на закономерность. Ты не находишь?» Соболев угрюмо посмотрел на него. Не то с укоризной, не то с затаённым страхом. Юля толком не разобрала. И вдруг резко решил больше не развивать тему. «Ладно, проехали». Вам всем следует отправиться домой и отдохнуть как следует, выспаться, проанализировать все. В понедельник приходите к нам, официально зафиксируете ваши показания. А сейчас отдыхайте. Домой вас отвезут. 26 ноября 2016 года, 18.40. Никто не стал отказываться от предложения поехать домой. Юля чувствовала себя такой уставшей, словно уже была глубокая ночь, а не едва успел начаться субботний вечер. В полицейской машине ехали молча. Лишь когда их высаживали у дома, Юля попрощалась с Галкой, а та пообещала завтра написать. Галка попрощалась и с Владом тоже, но тот в ответ лишь молча махнул рукой. Уже в лифте Юля осмелилась спросить. «Ты злишься на меня?» «За что?» — удивился Влад. «За то, что саботировала поход на юбилей к твоему отцу. Прости, я не хотела, чтобы все так вышло. Но ты поехала в лагерь, откуда могла не успеть вернуться». Легко парировал Влад. Я уж не говорил о том, что ты меня даже не предупредила, а мы могли бы поехать все вместе, и тогда ничего этого не случилось бы. Настя не справилась бы со всеми сразу. Юля уже собиралась рассказать о том, что не брать их с собой решила Галка, что поездка выглядела весьма невинной, и она была уверена, что все успеет, но тут двери лифта открылись на их этаже. Юля выдохнула и решила, что врать не имеет смысла. Это было глупо, да? Тихо призналась она. «И, наверное, по-детски, но...» Слова застряли в горле. «Как объяснить ему свои тревоги? Извини, но я вдруг засомневалась, что тебе могла понравиться девушка вроде меня, поэтому испугалась, что ты просто решил поиграть с моими чувствами от скуки? Глупо. В лучшем случае она его оскорбит, а в худшем услышит в ответ что-нибудь типа «А что тебя не устраивает, милая? Неужели ты такая дура, что рассчитывала на большее?» «Но что, Юль?» спросил Влад, когда они уже вошли в общий коридор. Голос его прозвучал непривычно, Отстраненно, немного холодно, то ли обиженно, то ли недовольна. Он остановился, пройдя чуть дальше ее двери, повернулся к ней. Его взгляд снова выглядел пустым, расфокусированным, и от этого объясниться становилось еще сложнее. Юля не умела красиво говорить о своих чувствах, ей сложно было найти нужные слова. «Но я поехала туда, потому что не хотела ехать на юбилей», Удрученно выдохнула она наконец. «Понимаешь...» «Я пошла за платьем и...» «И?» «Стояла в примерочной, смотрела на свое отражение и понимала, что не могу... Не могу поехать туда с тобой, понимаешь? Я не знаю, как правильно это объяснить, ведь я сама все это затеяла, но...» Она с отчаянием закрыла глаза, с каждым словом нервничая все сильнее и снова едва не плача. Влад неожиданно коснулся ее плеча и легонько сжал его. «Не надо ничего объяснять», — мягко заверил он. Я и сам все прекрасно понимаю. Правда? Юля недоверчиво посмотрела на него. Влад улыбнулся. Все в порядке, Юля, не переживай. Просто сделаем вид, что ничего не было, и вернемся на исходные позиции. Наши деловые и дружеские отношения не пострадают. Отдыхай, увидимся на следующей неделе. Сказав это, он повернулся и пошел к своей двери, замешкался на секунду, ища ключи в карманах, серьезно пострадавшего в потасовке пальто. Не нашел. Дернул ручку. Дверь открылась так. в гипноз!» — пробормотал Влад, чтоб я еще раз на него пошел. Он вошел в квартиру, дверь закрылась. А Юля так и стояла посреди коридора, глядя ему вслед и чувствуя, как поперек горла встает огромный горький комок. Значит, она была права. Влад ничего к ней не чувствует, просто принял рассказ о поцелуе во сне за намек на готовность немного расширить список предоставляемых ей услуг. Ничего неожиданного». Она ведь сама говорила Галке, что мужчины вроде Влада не могут иначе относиться к девушкам вроде нее. Просто она на мгновение поверила в то, что чудо возможно. Юля торопливо смахнула появившуюся в уголке глаза слезу, проглотила ком и решительно открыла свою дверь. «О, привет!» — крикнула мама с кухни. Она, как всегда, что-то готовила. «Тебя искал Влад, ты знаешь?» «Да, мам, он меня нашел. Все в порядке». Голос не подвел, но Юля все равно чувствовала себя так, словно может разреветься в любую секунду. Поэтому поторопилась пойти в душ, объяснив это тем, что устала и ужасно замерзла, что было чистой правдой. Звонок смартфона застал ее уже в ванной комнате, в которую она случайно утащила его в заднем кармане джинсов. Так торопилась спрятаться от ненужных разговоров и вопросов. Звонил Артем Сергеевич. Юля, вы с Владом не приехали? Опаздываете. «Боюсь, что...» «Нет, мы не приедем». В трубке на пару секунд появилось недовольное молчание. «Странно. У меня сложилось впечатление, что вы собирались». «Собирались, но...» «Тут кое-что случилось, долгая история». «Не сложилось». «Я очень разочарован», — холодно выдал Артем Сергеевич. «В тебе». «Я был уверен, что мы друг друга поняли». Его тон прозвучал так пренебрежительно, что Юля разозлилась. В груди снова вспыхнуло пламя, от которого к щекам прилила кровь, а руки сами собой сжались в кулаки. Нечто подобное произошло и в лагере, но тогда это было вызвано страхом, а теперь обидой. «Я вам ничего не обещал, Артём Сергеевич». Стараясь подражать его холодному тону, ответила Юля. «И, честно говоря, мне плевать, разочарованы вы во мне или нет. Я вас знать не знаю знать не хочу». Она сбросила вызов... А следом и вовсе выключила смартфон, чтобы не дать Артему Сергеевичу шанса перезвонить. Прикрыла на мгновение глаза, а потом удивленно посмотрела на свое отражение в зеркале. Неужели она действительно все это сказала? Отражение в ответ посмотрело на нее устало, измученно и абсолютно равнодушно. Оно как бы говорило: почему-то голосом галки. Забей подруга. Пошел он к черту. Оставший двухцветным глаз показался еще немного. Коричневее.